Глава 25 Гершом Валт сказал Я весьма далек от всяческих исправителей мира, но именно этот человек вовсе не исправитель мира, а великий реалист. Только он один своевременно заметил маленькую щель в истории и сумел провести нас через эту щель в решающий момент. Не он один. Несомненно, не один. Если бы не мой сын и его товарищи, все мы были бы мертвы. Шмуэль ответил. В синайской кампании Бенгурион привязал Израиль к хвостам двух империалистических держав, обреченных на упадок и вырождение, Англии и Франции, и тем только углубил арабскую ненависть к Израилю и окончательно убедил арабов в том, что Израиль — Чужеродное тело в регионе, инструмент в руках мирового империализма. Валт возразил, «И до Синайской кампании твои арабы не были обожателями Израиля, и даже Шмуэль перебил, не дав старику закончить фразу. А почему они должны любить нас? Почему вообще вам кажется, что арабы не имеют никакого права сопротивляться всеми доступными средствами чужакам, которые вдруг явились сюда?» словно с какой-то планеты отобрали у них их страну и их землю, их поля, деревни и города, могилы их предков и удела их сыновей. Мы самим себе рассказываем, что прибыли в Израиль только за тем, чтобы строить и обустраиваться здесь, обновить дни наши, как древли, вызволить наследство працев наших и тому подобное. Но скажите мне, есть ли в целом мире хоть один народ, принимавшись раскрытыми объятиями подобное внезапное нашествие сотен тысяч чужаков а потом еще миллионы пришельцев из дальних мест высадившихся здесь со странным доводом на устах дескать их священные книги привезенные ими из далеких стран обещают им и только им всю эту землю если я обрел благоволение предачами твоими не соизволишь ли сейчас Налить мне еще один стакан чая. Сможешь ли заодно налить и себе стакан? Ведь ни ты, ни я не сдвинем Бенгуриона с его позиции и не поколеблем его веру, будем ли мы с тобой пить чай или нет. Шелтель, Шелтель-Абрабанель, отец Аталии. Безуспешно пытался убедить Бенгуриона гуриона в 1948 году, что еще можно прийти к соглашению с арабами, совместно изгнать британцев и создать единое сообщество арабов и евреев. Но только если мы согласимся отказаться от создания еврейского государства. Вот так. За что и был изгнан из исполкома Всемирной сионистской организации и исправление Сахнута, которое, по сути, было неофициальным еврейским правительством в конце периода британского мандата. В один прекрасный день, возможно, Аталию осенит добрый дух, и она расскажет тебе всю эту историю. Я же лично, признаюсь и не стыжусь, безусловно стоял в этом споре именно на стороне сурового реализма Бенгуриона а не фантазии Абрабанеля. Бенгурион, сказал Шмуэль, направляясь в кухню, чтобы заварить чай, Бенгурион, возможно, в молодости был вождем рабочих, на вроде народного трибуна, но сегодня он стоит во главе государства националистического, лицемерно праведного, и продолжает множить пустую библейскую болтовню про обновление дней наших, как древли, и воплощение в жизнь идеалов наших пророков. И из кухни, заваривая чай, возвысил голос. «Если не будет мира, то однажды арабы одолеют нас. Это только вопрос времени и терпения. У арабов есть бесконечно много времени, да и терпения им хватает. Они не забудут ни унизительного поражения сорок восьмого года, ни заговор против них, который мы устроили вместе с Англией и Францией три года назад». Поданный Шмуэлем чай Гершом Валд пил очень горячим, почти кипяток тогда как Шмуэль терпеливо дожидался, пока чай немного остынет. Однажды, год или два назад, снова заговорил Шмуэль, я прочитал статью, которая называлась «Границы силы» или «Одиннадцатый солдат». Фамилию автора я уже забыл, но что там было написано, я до сих пор помню. Когда Сталин вторгся в Финляндию в конце 30-х годов, финский главнокомандующий фельдмаршал фон Маннергейм Явился к президенту страны Калео и попытался успокоить его. Маршал сказал президенту, что каждый финский солдат может победить 10 русских мужиков. Мы лучше их в 10 раз, образованнее в 10 раз, и наша мотивация, наше стремление защитить родную землю в 10 раз сильнее, чем воля захватчиков. Президент Калео немного поразмышлял, над этим, кажется, пожал плечами и сказал, возможно, самому себе, а не фельдмаршалу, кто может знать точно, что, наверное, так оно и есть. Возможно, и вправду каждый наш финский солдат равноценен десяти советским солдатам. Все это, несомненно, прекрасно и замечательно. Но что мы будем делать, если Сталин случайно пошлет против нас одиннадцать, а не десять? А это, как говорится в статье... И есть та самая постоянно замалчиваемая проблема государства Израиль. Арабы уже более десяти лет каждый день орут во все горло о нашем уничтожении, однако и по сей день, кроме угроз, они не вложили в наше уничтожение и десятой доли своих сил. В войне за независимость менее 80 тысяч солдат всех пяти арабских армий воевали против 120 тысяч еврейских бойцов. Мужчин и женщин, которых выставил еврейский Ишуф из своих шестисот тысяч человек. А что мы будем делать, если однажды появится одиннадцатый арабский солдат? Что будем делать, если арабы выставят против нас полумиллионную армию? Или миллионную? Или два миллиона? Ведь Наср запасается сейчас лучшим советским оружием в огромных количествах. И открыто говорит о дополнительном раунде. А что же мы? Мы опьянены победой, опьянены силой, опьянены библейским красноречием. И что же предлагает нам ваша честь? спросил гершон Валт. Подставить и вторую щеку бен ошибся, когда отверг политику неприсоединения и связал Израиль крепостнической рабской связью с западными державами, и даже не с самой сильной на Западе, а с теми, что пребывают в упадке, угасают Францией и Британией. В сегодняшней газете говорится еще о десятках убитых и раненых в Алжире. Выясняется, что размещенные там французские войска категорически отказываются открывать огонь по взбунтовавшимся французским колонистам франция сползает к гражданской войне а Британия буквально в эти дни позорно завершает сворачивание остатков своей империи бенгурион осложнил нашу жизнь союзом с тонущими кораблями может быть вы предпочтете вместо еще одного стакана чая чтобы я налил нам по маленькой рюмочке коньяка в честь вашего бенгуриона нет а может быть вы захотите съесть уже вашу вечернюю кашу пока еще нет Скажите мне, когда захотите, и я разогрею ее. Гершум Валт сказал, — Спасибо. Мне понравился твой рассказ об одиннадцатом солдате. Если он и в самом деле появится вдруг на поле боя, мы просто будем вынуждены отбиваться и от него, иначе нам здесь не жить. Шмуэль встал со своего места и принялся расхаживать вдоль книжных полок. Можно, пожалуй, до определенного момента понять чувство народа, который на протяжении тысячелетий познал силу книг, силу молитвы, силу заповедей, силу учения и заучивания, силу религиозного экстаза, силу коммерции и силу посредничества, но силу силы он познал только своей битой спиной. И вот вдруг в его руках оказалась тяжелая дубина — танки, пушки и реактивные самолеты. Вполне естественно, что он «Воспылал, опьяненной силой, и склонен верить, что силой силы можно совершить все, что только взбредет в голову». «А чего, по-вашему, ни в коем случае невозможно добиться силой?» «Какой именно силой?» «Всей силой на свете. Возьмите всю силу, какой обладают Америка, Советский Союз, Франция и Британия вместе взятые. Чего вы ни за что не сможете добиться со всей этой силой?» Мне кажется, что с такой силой можно захватить все, что только за от Индии до Эфиопии. Вам кажется. И евреям в Израиле так кажется, потому что у них нет ни малейшего понятия о том, каковы на самом деле границы силы. Правда в том, что никакая сила в мире не может превратить ненавидящего в любящего. Можно превратить ненавидящего в порабощенного, но не в любящего. Всей силой на свете вы не сможете превратить человека фанатичного в человека терпимого, и всей силой на свете вы не сможете превратить жаждущего мести в друга. Вот где жизненно важные проблемы государства Израиль: превратить врага в любящего, фанатика, в умеренного мстителя и злонамеренного в друга. Но разве при этом я утверждаю, что мы не нуждаемся в военной силе, боже упаси? Подобная глупость мне и в голову не придет. Я так же, как и вы, знаю, что сила, наша армия, каждую секунду, даже в этот миг, когда мы с вами здесь дискутируем, стоит между нами и нашей погибелью. Силе вполне под силу предотвратить, пока что, наше тотальное уничтожение при условии, что мы постоянно, каждую минуту, будем помнить, что в нашем случае сила может только предотвратить, не отвратить и не устранить, только предотвратить катастрофу, отодвинуть на какое-то время. Гершом Валд спросил. Я потерял единственного сына только для того, чтобы отсрочить ненадолго катастрофу, которой, по-твоему, никак не избежать? Шмуэля вдруг охватило сильнейшее желание обеими руками прижать к своей груди массивную, грубо вытесанную голову сидящего перед ним человека и, возможно, даже сказать ему слова утешения. Но нет в мире утешения. Он сдержал свой порыв, предпочел смолчать, чтобы не усугубить боль новой болью. Вместо ответа он подошел к аквариуму, и стал кормить золотых рыбок. Потом направился в кухню. Сара де Толедо на этот раз вместо манной каши принесла картофельный салат с майонезом и мелко нарезанными овощами. Гершом Валд ел молча, словно исчерпал на сегодняшний вечер весь свой запас библейских стихов и цитат. Он продолжал молчать почти до одиннадцати часов когда Шмуэль, не дожидаясь согласия старика, налил ему и себе по маленькой рюмочке коньяка. На этом они расстались. Шмуэль доел остатки картофельного салата с майонезом, вымыл посуду и поднялся к себе в мансарду. Гершов -Валт остался сидеть у письменного стола, писал что-то, комкал написанное, Яростно швырял листки в корзину для бумаг и писал заново. Дом погрузился в глубокое безмолвие. Аталия ушла или, возможно, сидела в полной тишине в своей комнате, в которой Шмуэль ни разу не был.